Рыжий с трудом подавил негодование. Так вы хотите сказать, что Тощи заходил сюда и наябедничал, что у меня есть зверьки? Он пришел к вам и проболтался, да? Он сказал, что у меня есть зверьки. Нет, он этого не говорил, а просто спросил, чем питаются животные, вот и все. И вообще, если уж он пообещал тебе не выдавать, он не выдаст. «Это твоя собственная глупость выдала тебя. Ты взял без спроса фарш, а это называется воровством. Теперь отвечай без уверток. Есть у тебя зверек?» «Да, сэр». Это было сказано едва слышным шепотом. «Отлично. Придется тебе избавиться от него. Понятно?» «Ты хочешь сказать, что у тебя есть хищное животное?» «Да, рыжий?» — вмешалась мать. «Оно может тебя укусить». «И у тебя будет заражение крови». «Они совсем крохотулечки», — сказал рыжий дрожащим голосом. «Если их тронуть, они едва шевелятся». «Они? Сколько же их у тебя?» «Два». «Где они?» Промышленник дотронулся до руки жены. «Не мощи ребенка», — сказал он тихо. «Если он обещает избавиться от них, он так и сделает». И этого наказания с него достаточно. И он выкинул из головы и рыжего, и его зверьков.